«Кстати, Родя, ты эту штуку уж знаешь, еще до болезни случилось, ровно накануне того, как ты в обморок в конторе упал, когда там про это рассказывали». Зосимов любопытно посмотрел на Раскольникова. Тот не шевелился. «А знаешь что, Разумихин, посмотрю я на тебя, какой то однако же, хлопотун», — заметил Зосимов. «Это пусть, а все-таки...»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 Дальше, где положишь, ближе возьмешь, а объявится, что аль слухи пойдут, тут я и приставлю. Ну, конечно, бабушкин сон рассказывает: Врет как лошадь. Потому я этого Душкина знаю. Сам он закладчик, и краденное прячет, и 30-рублевые не для того, чтобы приставить, у Николая под тибрил, просто струсил. Ну, да к черту, слушай, продолжает Душкин. А!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 с топорами, с кровью, злодейской хитростью, осторожностью, грабежом. Тотчас же убили всего каких-нибудь 5 или 10 минут назад, потому так выходит, тела еще теплые, и вдруг, бросив и тела, и квартиру... Отпертую, и знаю, что сейчас туда люди прошли и, добычу бросив, они, как малые ребята, валяются на дороге, хохочет, всеобщее внимание на себя привлекают, и этому десять единогласных свидетелей есть. Конечно, странно, разумеется, невозможно, но.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 Незнакомое ни одному из присутствующих лицо.